То, что никакой вы не революционер, мне уже понятно. У меня еще в Левенбурге были такие мысли. Бестужев улыбнулся открыто и честно. Я же говорил уже. Коммерсант. Давайте сразу внесем ясность, Карл. К чему нам ходить вокруг да около? Он встал, придвинул поближе к собеседнику ломберный столик с инкрустированной деревом крышкой, извлек из кармана тот самый замшевый мешочек и аккуратно принялся выкладывать рядами золотые в двадцать крон, Набралось пять рядов по 10 монет. Водецкий, приподнявшись из кресла, наблюдал за этими манипуляциями с самым живейшим интересом. Без тужи вот три часа пришлось таскать в кармане почти фунт золота, но сейчас, видя, как глаза проныра журналиста загорелись огнем здорового стяжательства, он понял, что рассчитал все правильно. Ассигнации, даже самые крупные, производят гораздо меньшее психологическое воздействие, нежели аккуратные ряды золотых кружочков с профилем императора и короля Франца Иосифа в лавровом венке, выглядевшего гораздо моложе своих нынешних преклонных лет. «Монеты, разумеется, настоящие», — сказал Бестужев. «Отчеканены на монетном дворе его величества императора австрийского и короля венгерского. Если вы еще не подсчитали, здесь ровно 1000 крон». Никаких расписок я с вас брать не буду. К чему такие пошлости в отношениях между межприличными людьми? Это только задаток, Карл. Если я получу то, что меня интересует, вы получите еще пять тысяч. В любом предпочтительном для вас виде золота, ассигнации, счет на ваше имя, в любом из венских банков. Водецкий поднялся, завороженно подошел к столу, неуверенно протянул руку, наугад выбрал монету, повертел ее перед глазами, потермишь пальцами, зачем-то понюхал. Не в силах оторвать взгляда от аккуратных рядов, выговорил похоже, они настоящие. Мы можем проверить в любом банке, сказал Бестужев. В банке они сегодня утром мною получены. Я веду дела совершенно законно, никакой нелегальщины, ничего такого. Берите, берите, они ваши в любом случае. И, повторяю, еще пять тысяч вас ожидают в случае успеха переговоров. Водецкий бросил на него цепкий недоверчивый взгляд. Так что вам нужно? «Не будем ходить вокруг да около», — сказал Бестужев. «Мне нужен изобретатель по имени Лео Штепаник. Как мне совершенно точно известно, вы до недавнего времени принимали самое живое участие в его судьбе. Я был вчера в пансионате фрау Бенке, разговаривал там с двумя крайне эксцентричными, но искренними и словохотливыми молодыми людьми, типичнейшими представителями богемы, Ади и Гуслим. Вы ведь их знаете? Вы на несколько дней поселили там Штепаник, а потом увезли куда-то». — Штепанек, — пробормотал Водецкий, — мне следовало догадаться. — Вот откуда вы знаете Гровошоля? — Где-то он у вас встал на дороге, ага. — Вот именно, — сказал Бестужев. — Я же говорил, что добровольно ни за что не стал бы искать с ним знакомства. Он меня категорически отговаривал. Вести дальнейшие поиски степаника грозил серьезными неприятностями. Водецкий криво усмехнулся. — Но вы проявили недюжинную храбрость и угрозами пренебрегли, я так понимаю. «Зря. Это крайне опасный тип. Вы только что сами могли убедиться». «При чем тут храбрость?» — пожал плечами Бестужев. «Повторяю который раз. Я коммерсант. Мне даны определенные поручения, определенные суммы денег, а в случае успеха обещано определенное вознаграждение. Такое, что я готов рискнуть и примириться с неудобствами в лице Гровошоля». «Кого вы представляете?» «Одно крупное электротехническое предприятие», — сказал Бестужев. «Подробности вам, право же, должны быть неинтересны». «Ну, какая вам разница, Карл? Главное, это настоящие деньги, выпущенные Венским монетным двором и находящиеся в моем распоряжении на законнейших основаниях. А подробности, названия, имена и адреса... Ну, к чему вам все это, Карл?» Но «Вы все-таки не похожи ни на инженера, ни на коммерсанта. Скорее уж, авантюрист на службе крупной компании...» Таких сейчас в Европе множество по американской моде. Авантюрист — это еще не преступник, верно? Безмятежно улыбнулся Бестужев. Вы выбрали неудачный термин, Карл? Авантюристы — отжившая категории, Это что-то из приключенческих романов. Предпочитаю именовать себя просто-напросто оборотистым человеком. Ладно, к чему нам бесполезные дискуссии о терминах и смысле слов? Давайте к делу. Это тысячи ваша. Если вы укажете мне точный адрес штепаника, по которому я смогу его найти сейчас же, еще пять получите, если доставите меня туда, где он сейчас находится. По-моему, вполне приличная плата за несложную, в общем, работу. Водецкий выглядел скорее озабоченным, чем задумавшимся».